Несчастный стражник, отперевший в конце концов дверь Флегу, прожил после этого не больше четырех секунд. Он еще успел увидеть кошмарное белое лицо, красные волчьи глаза и черный капюшон. Потом топор Флега раскроил его голову пополам. В следующий раз, когда кто-нибудь потребует открыть именем короля, ты будешь порасторопнее! прорычал Флег. Дико хохоча он перешагнул через труп и направился к лестнице. Он знал, что пленник не успел бежать. Он чувствовал это. Флэк распахнул дверь и вышел в коридор, который тянулся от зала суда, где некогда вершил правосудие Андерспейна. Рядом начинались ступеньки. Он посмотрел вверх, усмехаясь своей волчьей ухмылкой. «Я иду, Питер!» Радостно крикнул он. Его голос, отражаясь от стен, поплыл вверх, туда, где Питер торопливо привязывал веревку к железному пруту. «Я иду, мой дорогой, чтобы сделать то, что давно хотел!» Усмешка Флега стала еще шире. Он выглядел ужасно, как демон, поднявшийся из неведомой бездны. Он поднял топор, кровь убитого стражника капала ему на лицо и стекала по щекам как слезы. Я иду за твоей головой, мой принц! крикнул он, начиная подниматься. Одна ступенька, три, шесть, десять.